Юриспруденция молитвы 15 Я очищаю свой дом, хожу, чтобы молиться в ноже и достоинстве, и не спешу, каждый шаг, который он сделал, повышает степень, а другой — грех.